Глава вторая. Еще одним организатором свадьбы был отец жениха, господин Махеш Капур, который являлся министром по налогам и сборам в штате Пурва-Прадеш. Собственно говоря, свадьба и проходила в его большом кремовом двухэтажном особняке прэм выстроенном в выстроенном форме буквы «С». Этот фамильный дом располагался в самом тихом и зеленом жилом районе Древнего и по большей части перенаселенного города Брахмпура. Событие оказалось настолько из ряда вон, что весь Брахмпур день-деньской о нем судачил. Отец госпожи Рупы Меры, в доме которого и должна была проходить свадьба, За две недели до празднества ни с того ни с сего взъярился, запер свой дом и исчез. Госпожа Рупа-мэра пришла в отчаяние. Тогда вмешался министр Сахиб. «Ваша честь! Наша честь!» И настоял на том, чтобы лично организовать свадьбу. А что до слухов, министр их просто не замечал. И речи не могло быть о том, чтобы госпожа Рупа мэра оплачивала свадьбу. Министр Сахип об этом и слышать не желал. Не желал он слышать и о преданном. Он был старым другом и партнером по бриджу отца госпожи Рупы мэры, и ему нравилось то, что он видел в ее дочери Савите, хоть министр вечно забывал имя девушки. Он сочувствовал и помогал в трудной финансовой ситуации, ибо знал, что это такое. Во время борьбы за независимость он несколько лет провел в британских тюрьмах, и не о кому было позаботиться о его ферме или текстильной мануфактуре. В итоге доход от них был чрезвычайно скуден, и его жена и семья оказались в очень стесненном положении». Те безрадостные времена, однако, остались лишь в воспоминаниях влиятельного, нетерпеливого, могущественного министра. На дворе начиналась зима 1950-го, и вот уже три года, как Индия, обрела независимость. Но свобода для страны не означала свободу для Мана, младшего сына министра. Вот и теперь отец внушал ему. Что хорошо для твоего брата, то вполне хорошо и для тебя. Да, Баоджи, Баоджи, отец, язык панджаби. С улыбкой отвечал ман, а господин Махеш Капур хмурился. Его младший сын, перенявший от него любовь к красивой одежде. не унаследовала отцовская одержимость и тяжко трудиться. Не было у него и никаких признаков честолюбия, достойных упоминания. «Ты не будешь вечно молодым и красивым прожигателем жизни!» — говорил его отец. «Женитьба заставит тебя остепениться и стать серьезнее. Я написал людям в Варанасе и ожидаю наиболее выгодных предложений со дня на день». О Ман думал в самую распоследнюю очередь. Он только что поймал в толпе взгляд своего друга и помахал ему. Гирлянды из сотен цветных фонариков, развешанные по оградам, вдруг вспыхнули все разом, и шелковые сари и украшения на женщинах мерцали и переливались все ярче. Шахнай пронзительно и звонко заиграл со всей виртуозностью и блеском, Ман застыл точно завороженный. Он заметил лату, пробиравшуюся сквозь толпу гостей. Невысокая, не так чтобы очень светлокожая, но довольно привлекательная, овальная личико и застенчивый блеск в карих глазах. А с какой нежностью она держит за руку малышку! «Да, Баоджи, покорно произнес Ман. «Повтори, о чем я говорил». Потребовал его отец «А о женитьбе, Баджи? И что именно я говорил о женитьбе?» Ман смешался «Да ты не слушал!» Рассердился Махеш Капур Ему нестерпимо захотелось открутить Ману ухо «Ты еще хуже, чем нерадивые клерки В Министерстве по налогам и сборам Конечно, ты ничего не видел и не слышал Ты же махал фирозу!» Ман глядел пристыженно. Он знал, что думает о нем отец. Ему было так хорошо всего пару мгновений назад, и вот отец взял и разрушил очарование. «Стало быть, решено!» — продолжил отец. «И не говори том, что я тебя не предупреждал! И не вздумай заставить передумать эту слабовольную женщину, твою мать!» «Я не хочу, чтобы она ходила за мной и убеждала меня, что ты еще не готов брать на себя мужские обязанности!» «Не вздумаю, Баоджи!» — ответил Ман, дрейфуя по течению событий. Сияние в его глазах слегка померкло. «Мы выбрали отличного мужа для Вины и прекрасную невесту для Прана». «И ты не будешь жаловаться, что мы выбрали тебе невесту!» Ман ничего не ответил. Он размышлял над тем, как заштопать дыру в настроении. У него в комнате была припрятана бутылка скотча, и, может быть, им с Фирозом удастся ускользнуть на пару минут до или даже во время свадебной церемонии, чтобы сделать глоток другой». Отец вдруг замолчал, одаривая внезапной улыбкой нескольких доброжелателей, затем снова повернулся к ману. «Больше я не стану сегодня впустую тратить на тебя свое время. Бог свидетель, у меня и так дел не в проворот». «Что случилось с праном этой девушкой? Не помню, как ее. Они задерживаются. Им уже пять минут назад следовало появиться в противоположных концах зала и встретиться здесь для Джамайлы». Джамайла свадебный обряд. Жених и невеста обмениваются гирляндами, что символизирует их объединение. Савита! подсказал Ман, да-да, сказал его отец нетерпеливо, Савита! Твоя суеверная мать начнет паниковать, если они пропустят подходящее расположение звезд. Иди и успокой ее. Ступай! Ну, сделай хоть что-то полезное! Махеш Капур вернулся к своим обязанностям хозяина. Он нетерпеливо насупил брови и поглядел на одного из церемониальных священников, а тот вяло улыбнулся в ответ. Господин Махеш Капур чудом избежал удара под дых и нокаута в исполнении троицы детишек, отпрысков его деревенской родни, носившихся по саду словно кони по полю, Не пройдя и десяти шагов, он был немедленно поздравлен профессором литературы, кой мог быть полезен для дальнейшей карьеры Прана, двумя влиятельными членами законодательного собрания от партии «Индийский национальный конгресс», которые могли подсобить ему в нескончаемой борьбе за власть против министра внутренних дел судьей, последним англичанином, оставшимся в составе высокого суда Брахмпура после провозглашения независимости, и своим старым другом Навабом Сахибом Байтара, одним из богатейших землевладельцев штата.